Дороти Сейерс Чудесное озарение мистера Бадда Вечерний вестник, неизменно стоящий на страже правосудия, счел нужным предложить вознаграждение в триста фунтов тому, кто сообщит что-либо о человеке по имени Уильям Стрикленд, он же Болтон который разыскивается полицией по обвинению в убийстве Эммы Стрикленд на улице Цветущей Акации 59 в Манчестере. Официальные приметы Уильяма Стриклинда. Стрикленда. Возраст 43 года, рост 6 футов, 1 или 2 дюйма, цвет лица довольно смуглый, волосы густые, серебристо-седые, возможно, окрашены, длинные седые усы и борода.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 «Если служащая в приемной покачает головой, сожалея, что уже поздно, им и в голову не придет перейти через улицу, туда, где тускло светится витрина парикмахерской мистера Бада». Клиенты записывались заблаговременно и терпеливо ждали, с волнением поглаживая колючую поросль на затылке и непокорные прятки волос за ушами, отрастающие всегда слишком быстро».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 После обеденные часы, когда народу особенно много, их поручали девчонки, какой-нибудь ученицы, которая и обучалась ремеслу года три, не больше, и для которой великое таинство стрижки было китайской грамотой за семью печатями. А краска – это его конек, его любимое детище, это таинство, которое он изучил досконально.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 «Прошу прощения, сэр», — пробормотал мистер Бат, в ужасе от того, что может упустить девятипенцевик. «Я только выглянул на минутку, подышать свежим воздухом, сэр. Желаете побриться?» Верзила сбросил пальто, не дожидаясь, пока мистер Бат почтительно подхватит его. «А краску делаете?» — спросил он отрывисто. Вопрос так неожиданно перекликался с размышлениями мистера Бада об убийстве, что на мгновение буквально вывел парикмахера из состояния привычного профессионального равновесия. «Простите, сэр». Он запнулся, тотчас же подумав, что человек этот похож на священника. Но пастор, да и только, со странными очень светлыми глазами, густой огненно-рыжей шевелюрой и коротко обстриженной торчащей бородкой. Может быть, он даже пришел за пожертвованием. Это было бы совершенно не кстати, ведь мистер Бат уже считал, что девять пенсов у него в кармане, а если щеевыми, так, пожалуй, и шиллинг. Вы волосы окрашиваете? Спросил мужчина нетерпеливо. О, обрадованно воскликнул мистер Бат. Ну, конечно, сэр. Разумеется, сэр. Вот она, наконец, удача, а краска стоила дорого.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 «Есть краски, очень плохо взаимодействующие друг с другом». Рассуждая о том о сем, мистер Бат взбил пену на щеках и подбородке клиента, сбрил помешавшую ему бороду и вымыл ему голову обесцвечивающим шампунем, предшествующим окраске. Фен зажужжал, подсушивая волосы посетителя.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 Мистер Бат принялся потихоньку двигаться к двери. «В чем дело?» – поинтересовался клиент. «Да вот хотел выглянуть посмотреть, сколько времени, сэр!» – ответил парикмахер, покорно остановившись. «25 девятого», – сказал посетитель. «По радио говорили. Я плачу сверхурочные». «Да что вы! Какие счеты?» – возразил мистер Бат. Но было уже поздно, и он не мог попытаться снова.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 «Выходите вперед до ближайшего полисмена!» Окажись на его месте Шерлок Холмс, он без сомнения так бы и сделал. Однако, возвращаясь под носиком, уставленным пузырьками и инструментами, мистер Бат неожиданно сообразил, что он-то вылеплен не из того теста, что знаменитые сыщики. Он совершенно не мог себе представить, чтобы из этой попытки получилось что-либо путное».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 Когда ему вдруг вспомнился с необычайной ясностью старинный деревянный нож для разрезания бумаги, принадлежавший его матери, бордюр из простеньких голубых незабудок окаймлял изречение, гласившее знание, сила. Глубокое спокойствие и уверенность наполнили душу мистера Бада. Все его сомнения исчезли, ум заработал.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 «Да, теперь это уже можно было утверждать с полной уверенностью», — являлся Уильямом Стриклиндом. «Но тут есть еще одна маленькая подробность», — сказал мистер Бат. «Я просто головой могу поручиться», — добавил он. «Да, сэр, его вы уж ни с кем не перепутаете, а в противном случае для меня все кончено».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 Тот посылал за начальником хозяйственной части, он, в свою очередь, вызывал к себе старшего стюарда, а тот собирал уже всех своих подчиненных. На громадных океанских лайнерах и на маленьких суденышках, на военных кораблях и роскошных яхтах, принадлежавшим частным владельцам, на каждом судне, имевшем на борту передатчик,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 Разве нашелся бы хоть один порт во всем христианском мире, где мог бы незамеченному скользнуть убийца, каждая волосинка которого была зеленой, как перышко попугая? Зеленые усы, зеленые брови, густая курчавая шапка волос, сочного точнолетняя травка зеленого цвета. Мистер Бат получил свои 500 фунтов стерлингов.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 Берет он необычайно дорого. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, сентябрь 2024 года. Если вам нравится наш канал,